Глава двадцать пятая Основой жизнедеятельности любой империи, продержавшейся хотя бы десяток лет после своего основания, является бюрократия. И все эти толпы статских, титулярных и прочих советников возникают отнюдь не на пустом месте. Разнообразные бумаги регулируют жизнь подданных, начиная от подорожной грамоты, который может потребовать от тебя конный разъезд в какой-нибудь глуши и, заканчивая императорским указом, предписывающим боярам носить бороды не больше определенной длины, на чем прекрасно зарабатывает барбершопы. Князь мог бы подавить крестьянское восстание в своих владениях силой своей гвардии или своей личной силой, и никто бы с него за это не спросил, но несколько князей уже были мертвы, а остальные претенденты оказались в плену и потеряли контроль над ситуацией, и пока дело не приняло совсем уж неприятный оборот, в него должны были вмешаться губернатор и регулярная армия. Армия, генералы которой ничего не будут делать без письменного распоряжения. Армия, которая не придет в движение, пока не будут отданы сотни приказов и заполнены сотни ведомостей. План магистра был прост, как удар топора. Он собирался убить губернатора. Из рассказов Андрея следовало, что губернатор едва ли был нравственным человеком и эффективным управленцем и спровоцировать коллапс местной исполнительной власти. Без письменного приказа от губернатора, скрепленного его же печатью, ни один генерал не двинется с места. В конце концов, речь идет всего лишь о каких-то там крестьянах, а до тех пор, пока из Москвы пришлют нового на замену, может пройти куда больше двух недель. Как ни странно, брат Виталий изложенный ему на ходу план одобрил. — А я думал, монахи стараются избегать насилия, — заметил магистр. — Насилие, насилие — рознь, — наседателем сказал брат Виталий. — Убийство губернатора — дело вполне себе богоугодное. Много крови он у простого народа попил. — Это фигура речи или он на самом деле вампир? — уточнил магистр. — Кровосос еще тот, — подтвердил брат Виталий. — Но ежели ты хочешь знать, не превращается ли он в летучую мышь, И не ходит ли он по спальням девушек по ночам с далекими от матримониальных намерениями, то сие мне неведомо. Ладно, на месте разберемся. У обычных людей, владеющих силами аристократов и даже высших вампиров, было одно общее свойство. Все они умирали от удара отца всех мечей. «Признаться, я ожидал от тебя чего-то более изощренного». «Почему?» «Потому что ты демон». А ваши братья, свойственна дьявольская изобретательность и жестокость Простые решения обычно самые эффективные Есть человек, есть проблема Нет человека, ну, ты понимаешь Понимаю, я же не всегда был монахом И кем же ты был до пострижения? Гренадером Они прибыли в город вечером Сделав перед этим короткую остановку, во время которой брат Виталий выдал магистру свою запасную рясу. Даже в облике Андрея магистр был ниже могучего монаха на целую голову, так что над рясой пришлось поработать отцом всех мечей, подгоняя ее размер до более-менее не вызывающего вопросов. Завершая новый образ, магистр подпоясался бечевкой. «Звать тебя теперь будут, брат? Как тебя на самом деле зовут-то, демон? Аберон?» «Не русское какое-то имя, не наше. Будешь теперь, брат Прохор. Если кто спросит, то мы совершаем паломничество. Едем в дальний монастырь, чтобы поклониться мощам святого. В подробности не вдавайся, а лучше и вовсе молчи. Я сам говорить буду». «Валяй», — легко согласился магистр. Брат Виталий был лучше знаком с местными реалиями. «Вот ему и карты в руки». Магистр, приученный свободными взглядами системы, даже маскировки не подумал и въехал бы в город в этой же одежде, как есть. И это непременно привлекло бы внимание горожан, и что могло быть чревато куда большими неприятностями городовых. Въехав в город, они оставили лошадей в конюшне постоялого двора, а брат Виталий в конспиративных целях снял им комнату, торгуясь с владельцем за каждый медяк. Получив заветную скидку и ключи, они сразу же отправились к знакомому брата Виталия чтобы заказать для магистра поддельные проездные документы, без которых, по словам монаха, в столицу и шагу не сделаешь. Закончив с этим делом, они вернулись в трактир и прикусили, чем Бог послал. Брат Виталий заказал им по кружке пива, и они сидели в общем зале, прислушиваясь к разговорам, которые вели окружающие. Но ничего ценного так и не услышали. Никто не рассказывал благодарным слушателям, как копал тайный подземный ход в городскую резиденцию губернатора или не обсуждал слабые места охраны его загородного поместья. Магистру пришлось напомнить себе, что он не в системе, и это не очередной квест, подсказки к прохождению которого можно найти в любом трактире, но так было даже интереснее». Гек, внимательно, не отводя глаза, смотрел на Сумкина. Они с Андреем вышли из леса и направились к домику травника, когда наткнулись на возившего с грядками мальчишку. Возникла неловкая пауза. «Здравствуй, прелестное дитя!» сказал Сумкин, который в совершенстве изучил некоторые магические искусства. Никто не может похвастаться, что изучил их все, но абсолютно не умел общаться с детьми. «Ты не похож на друида!» сказал Гек. «А разве должен?» «Судя по цвету мантии, ты маг из Школы Огня». «Архимаг», — поправил его Сумкин. «Школа Огня плохо сочетается с друидами», — сказал Гек. «Я читал, что огненные маги и друиды друг друга недолюбливают». «Я тебе потом все объясню», — пообещал Андрей и поспешно увел Сумкина в дом. Гек вернулся к работе, изредка бросая подозрительные взгляды в их сторону. «Друиды?» — спросил Сумкин. «А он так ему все объяснил». «Но Аберон не друид. И вообще, что это за мальчик? И с какой целью магистр дурит ему голову?» «Это мальчик из города, и он тут подрабатывает», — объяснил Андрей. «И много он знает». «Он ничего не знает». «Хотелось бы, чтобы оно так и осталось». Рядом с обнесенной высоченным метров четыре с забором резиденции располагались казармы городской стражи. По освещенной газовыми фонарями улицы бродили патрули. За полчаса им встретились целых два, а поскольку резиденция находилась в центре города, на улице было полно прохожих, спешащих по своим поздним делам или просто праздношатающихся. «За городом его надо брать!» — вынес свой вердикт брат Виталий. «Иначе жертв не оберемся, да и солдаты набегут!» Магистр задунчиво покачал головой. Вновь тащиться за городскую черту ему не хотелось, и дело даже не в потере времени. Ему было лень. За последние дни он совершил уже и так слишком много бессмысленных путешествий. «Тут везде горит свет», — заметил он. «Во всем здании, кроме нескольких окон на первом этаже». «Кабинет губернатора на втором, и стервец, видимо, до сих пор на службе», — сказал брат Виталий. Может, делегацию какую принимает, или ревизоров столичных задабривает. А может, просто с начальником городской полиции по своему обыкновению пьет. Хотя, судя по количеству карет перед домом, у него небольшой прием для приближенного круга. И насколько может затянуться такой прием? Да хоть и до утра. Магистр подумал, что это и лишний повод не связываться с проникновением в загородную локацию. Может быть, губернатор сегодня вообще туда не вернется а терять в засаде целый день магистр не хотел. Как я посмотрю, ты много знаешь о его укладе. Много крови у простого народа он выпил, и ежели его не остановить, то выпьет ее еще больше. Была у меня пару годков тому назад мыслишка. Самому его упромыслить, вот этими вот руками удавить. И что же остановило сей благородный, но не свойственный для обычного монаха порыв? Путей отхода придумать не сумел. Вернее, придумать-то смог, но для такого дела команда нужна. Не только верная, но и опытная. А где в этой глуши такую сыщешь? — Как же тебя самого-то в такую глушь занесло? — поинтересовался магистр. — Сие дела давно минувших дней, и тебе, демон, о них знать не надо. — Ладно. Путей отхода, значит, говоришь, не сумел отыскать. Смотри и учись. Он сунул руку в инвентарь. Благо предмет, который он там искал, очутился там совсем недавно, и магистр помнил, где его искать, извлек наружу кольцо Всевластья, надел его на топыренный указательный палец и... «Куда смотреть-то?» — спросил брат Виталий. Ничего не произошло. Похоже, что в отличие от обычных шмоток со статами, которые Андрей таскал сюда из системы в оптовых количествах, этот артефакт оказался слишком сложен для местного инфополя и в отсутствии вычислителей не работал. Это неприятное открытие заставило магистра задуматься о том, что еще тут может не работать. Отец всех мечей рубил, и револьвер стрелял, а больше магистр пока ничего и не применял. Капсулы с дополнительной жизнью, которые магистр всегда носил при себе в качестве страховки и которых у него было некоторое количество, тоже могли оказаться слишком сложными, и эффективность их применения стояла под вопросом. Стоя на вечерней городской улице под светом газовых фонарей и спялищимся на него бородатым монахом напротив, магистр впервые за многие десятилетия, а то и века, перестал чувствовать себя бессмертным. Но так было даже интереснее. «Возвращайся в гостиницу», — сказал магистр брату Виталию. «Я лучше управлюсь, если ты не будешь путаться у меня под ногами». «Уверен?» «Заключив союз с демоном, просто дай ему сделать его работу. А прохожие, я буду демонически аккуратен. Солдаты, которые прибегут по тревоге, многие из них вышли из крестьян и не виноваты в том, что творит эта падаль, но им придется его защищать». «Иди уже, а», — сказал магистр, «я не собираюсь обрушивать на город дождь из серной кислоты или призывать сюда потоки адского пламени, если ты об этом». «А как насчет армии бесов и прочих дьявольских приспешников?» «Их я тоже призывать не буду, доверься мне». «Нелегко это!» — вздохнул брат Виталий. «Демоны и ложь — суть понятия неразделимая, и всякий, кто думает, что заключил с ними выгодную сделку, должен сперва сосчитать свои пальцы, потом руки и ноги, а потом родственников начинай считать уже сейчас». К тому времени, как я закончу, ты как раз сможешь убедиться, что все они на месте. Брат Виталий сокрушенно покачал головой. «Грехи мои тяжкие!» — вздохнул он. «Удачи тебе, демон, и постарайся меня не подвести!» Магистр промолчал, то ли в знак согласия, то ли просто из желания оставить завратом Виталием последнее слово. Монах удалился. Магистр прислонился к забору губернаторской резиденции, склонил голову и стал перебирать щетки делая вид, будто он молится. На самом деле он прикидывал варианты. Стелс не работал. Вообще. Независимо от источника. Не помог древний среднемогущественный артефакт, не откликнулась обилка, не отозвалось найденное на ощупь заклинание. С эликсиром невидимости магистр даже пробовать не стал, слишком сложно было отыскать его среди других флаконов, набитым множеством полезных и не слишком полезных вещей в инвентаре. Да и эффекты магистра мог представить заранее. У любой проблемы есть несколько решений. Но если ты всегда будешь выбирать самые простые, то на этом пути легко можешь превратиться в физрука. С другой стороны, Чапай не раз демонстрировал свою эффективность. И магистр решил, что не стоит терять время на излишнее планирования. Магистр снял рясу, чтобы она не стесняла движения. Аккуратно сложил и оставил сверток под деревом, куда не доставал свет от фонарей. Потом он огляделся по сторонам убедился, что за ним никто не наблюдает, и одним прыжком перемахнул через забор. По счастью, злых и натасканных на непрошенных посетителей собак на территории не оказалось. Магистр быстро пересек освещенную квадратами падавшего из окна света лужайку и укрылся в тени дома, прижавшись к стене, прямо как в старые добрые времена, когда он основал гильдию убийц, и до тех пор, пока не подросла достойная смена, брал на себя выполнение самых сложных миссий. Магистр нашел темное приоткрытое окно убедился, что в помещении за ним никого нет, и проник в дом, легко перемахнув через подоконник. Помещение оказалось заваленным пыльными бумагами и архивом. Стеллажи заставлены папками с отдельными листами и здоровенными фолиантами. Пальцы правой руки, почти независимо от магистра, сплелись в знак огня. Но он успел остановить этот порыв. Он же обещал брату Виталию постараться обойтись без лишних разрушений. Так что не стоит начинать миссию с пожара. На письменном столе валялись испачканные чернилами на рукавнике. На спинке стула обнаружился синий халат. Магистр нацепил все это поверх своей повседневной формы. Взял с полки несколько папок с документами и с уверенным видом вышел в коридор. Впрочем, у магистра всегда был уверенный вид. За его долгую и полную опасности жизнь он усвоил, что в этом и заключается половина успеха. В коридоре никого не было, ни дворян, ни вольнонаемных, ни крепостных. Магистр нашел лестницу и поднялся на второй этаж. Лишенный большей части своих способностей, не имеющий даже возможности сканировать пространство через стены, он снова почувствовал себя молодым и неопытным игроком, открывающим для себя дивный новый мир, полный приключений. Это ощущение дорогого стоило. На втором этаже скучали двое охранников. При виде магистра они было встрепенулись, но потом увидели, с кем имеет дело, и снова заскучали непознавато для канцелярской крессы! — дружелюбно поинтересовался старший, с роскошными усами и сапогами, начищенными до зеркального блеска. — Его высокопревосходительство попросил подготовить документы к утру, — сказал магистр. — Вот хочу положить к нему на стол, чтобы он мог посмотреть их за утренним кофе. — Проходи давай, только побыстрей! — старший зевнул. — Нет, постой! — сказал второй. У него усов не было, ни роскошных, ни вообще никаких, только небольшой пушок над верхней губой, в силу возраста, видимо. — Что-то лицо мне твое незнакомо. — Так я новенький, только неделю тут работаю, поэтому и не пересекались еще, — сказал магистр. — Его высоко превосходительство кофе не пьет, у него от кофе изжога. — Бывает, — сказал магистр. — Как ты говоришь, тебя зовут? — Прохор. — Ну, иди, Прохор, — сказал старший. — Встретишь Михаила Николаевича? Привет ему от меня передавай. Опытное ухо магистра сразу вычленило тон наивного человека, почитающего себя большим хитрецом, и предупредило о ловушке. Имя, скорее всего, магистру назвали неправильное, и это была проверка. Но беда в том, что правильного имени он все равно не знал. Магистр отработал двоечку аккуратно, почти нежно очень стараясь сдержать данные брату Виталию и слова и свести попутный ущерб к минимуму. Ближайший кабинет оказался заперт, но стоило магистру слегка надавить на дверь, как она открылась. По счастью, косяк почти не пострадал, и снаружи ущерба было не видно. Магистр затащил внутрь оба бесчувственных тела и свалил их у стены, вышел в коридор, направился к кабинету губернатора по толстому, приглушающему звуки шагов в ковру. Кабинет губернатора был пуст. Там горел свет, лежали на столе подписанные документы с еще не высохшими чернилами. Чай в чашке не успел остыть, но самого губернатора на рабочем месте не оказалось. Равно, как и его секретаря. Второй этаж, за исключением двух охранников, которых вырубил магистр, был пуст. Магистр прислушался. Нигде не играла музыка, ниоткуда не доносились голоса и не раздавались шаги. Выглядело все это крайне подозрительно. Магистр поднялся на третий этаж и тоже никого там не обнаружил. Конечно, он не стал ходить и проверять каждый кабинет. Но все было очевидно и так, словно все разъехались по домам, забыв погасить за собой свет, и при этом кареты все еще стояли на площадке перед домом. С чердака тоже не доносилось ни единого звука. Магистр спустился на первый этаж, встретив на лестнице двух охранников и отправив их в глубокий сон, на этот раз даже не пытаясь заговаривать им зубы. Какие-то звуки доносились снизу. Шорохи, тихий скрежет, что-то типа того. Магистр отыскал дверь, за которой скрывалась лестница в подвал. И она оказалась заперта изнутри. Магистр сломал замок, открыл дверь, и звуки стали громче и ритмичнее. Вниз вела довольно широкая каменная лестница. В подвале был полумрак, разгоняемый факелами. Хотя наверху наличествовало вполне современное для этого мира освещение. Длинный коридор вел куда-то под фундамент и дальше, выходя за пределы пятна застройки, и звуки доносились с другого его конца. Магистр двинул туда. Какая-то тварь, состоящая из когтей, крыльев и кожистых перепонок, рухнула на него с потолка. Магистр перехватил ее в полете и впечатал в стену, с такой силой, что брызнула каменная крошка. Вторая тварь попыталась атаковать из темной ниши, что была справа. Магистр встретил ее ударом ноги в тяжелом армейском ботинке. На стену брызнула черная демоническая кровь. Это были импы, низкоуровневые создания, которых часто можно было встретить в данжах на начальных локациях. Сами по себе они не были опасны, если только не собирались в аренах в изрядном количестве, но обычно они и не действовали сами по себе. После их появления картинка в голове наконец-то сложилась, и он узнал повисший в воздухе ритм. Кто-то прямо сейчас проводил ритуал призыва. Похоже, что губернатор и его гости спустились в подвал, чтобы побаловать себя оккультизмом. Магистр взял в руки отца всех мечей, и третий имп, узнав оружие и его владельца, передумал атаковать и ретировался, использовав для этого ближайшую щель в стене. Ритм прервался. С другого конца коридора до ушей магистра долетел громкий скрежет и перекрывающие даже его крики ужаса. Магистр нашел, что это как-то неправильно. Он здесь о крике ужаса «Там!» и ускорил шаг. Он уже подошел к двери, за которой ритуал призыва явно пошел не так. Когда она распахнулась, и ему навстречу выбежал вельможа, на спине которого висел еще один имп. Он драл вельможу когтями. Клучи одежды и кожи летели в разные стороны, брызгала кровь. Человек орал, низший демон верещал от злости, наверное, единственной эмоции, которую он вообще мог испытывать. Магистр рассек обоих одним ударом, убирая с дороги и шагнул внутрь, мрачно думая о том, что брат Виталий никогда не поверит в его непричастность к этому безобразию. За дверью обнаружился небольшой зал, горели факелы. На полу была начертана пентаграмма, уже частично затоптанная, но даже в таком ее виде магиры легко мог определить, в чем заключалась ошибка призывающего. Он использовал правильные руны, но в неправильном порядке. десятсяок импов гонял по залу шестерых человек. Еще столько же были уже мертвы, и кровь их впитывалась в швы между камнями. Крики, стоны, полный бардак, но самое интересное обнаружилось в углу. Кто-то, наиболее сведущий в оккультных искусствах, успел нарисовать защитный круг, и сейчас его пыталась продавить трехметровая голая женщина с красной кожей, короткими черными рогами, крыльями гигантской летучей мыши и длинным гибким хвостом. «Шикла!» — удивился магистр. Суккуб посмотрел на него, развернув голову на сто восьмидесят градусов, как это могут делать только демоны, и ее губы расплылись в хищной улыбке, полной внушительных и очень острых на вид зубов. — Аберон, странно встретиться с тобой здесь, после того, как мы не виделись... — Сколько? — Шесть веков? — Мне кажется, ближе к семи, — сказал магистр. — Прости, я был немного занят. — Все это время? — — Ну, одно, потом другое. Завертелся. Сама знаешь, как это бывает. — В любом случае я рада тебя здесь видеть, — сказала она. — Ты по делу или ради удовольствия? — По делу, — вздохнул магистр. — Тебе местный губернатор не попадался? — Среди тел на полу его нет? — А черт его знает. Прости, я там пару твоих прихвостней зашиб. — Ты извинился уже два раза. Что на два раза больше обычного? Что с тобой случилось? — Видимо, я стал мудрее. — Не бери в голову, сами виноваты, если тебя не узнали, — сказал Шикла. Настоящие демоны относились к импам как к расходному материалу. Магистр это знал и попросил прощения просто из вежливости. — Так я могу как-то тебе помочь? — магистр развел руками. — Просто закончите дело и убейте их всех. «Один из них — крепкий орешек. Можно даже сказать, тут у нас нашелся особый талант», — сказала Шикла, отступая в сторону от защитного круга. В тот же момент ее хвост дернулся, обвившись вокруг лодыжки одного из последних оставшихся в живых гостей губернатора, и он полетел на пол, где его погребли под собой сразу три импа. «От страха соорудил такую защиту, что я уже минуты три пробиться не могу». «Это дело поправимое», — сказал магистр. Он перехватил меч, способный преодолевать любые преграды. Подошел ближе и только тогда рассмотрел, кто находится за барьером. «Да вы издеваетесь!»